Глава шестая. Тем временем солнце взошло. В небе занималась заря. Одновременно с рассветом на плоскогорье Турк, выше Фужерского леса, появилось нечто странное, неподвижное, загадочное и незнакомое небесным птицам. Появилось здесь за ночь. Скорее выросло, чем было построено. Силуэт, вырисовывавшийся на фоне неба, прямыми и жесткими линиями, издали напоминал букву древнееврейского алфавита или один из египетских иероглифов, с помощью которых была начертана одна из загадок древности. Первая мысль, которую вызывал этот предмет, была мысль о его ненужности. Он стоял среди цветущего вереска. Невольно возникал вопрос, каково его назначение? затем глядевшего охватывал трепет Это сооружение напоминало помост, установленный на четырех столбах. На одном краю помоста были укреплены стаймя еще два столба, соединенные поверху перекладиной который был подвешен треугольник казавшийся черном на фоне утренней лазури. к другому краю помоста вела лестница Внизу, между двумя столбами, прямо под треугольником, можно было различить две доски, образующие вертикальную раздвижную раму, посреди которой имелось круглое отверстие, равное по диаметру размером человеческой шеи. Верхняя часть рамы скользила на пазах, так что не составляло труда ее опустить или поднять. Сейчас обе части рамы, которые при соединении образовывали посредине круглые отверстия, были раздвинуты. У подножия двух столбов с перекладиной, к которой был прикреплен треугольник, виднелась доска, легко вращающаяся на шарнирах и походившая на обыкновенную доску качелей. Рядом с этой доской стояла продолговатая корзина а между двух столбов впереди, на краю помоста, вторая корзина квадратная. Она была выкрашена в красный цвет. Все сооружение было деревянное, за исключением металлического треугольника. Чувствовалось, что оно возведено руками человека. Таким оно было безобразным, жалким и ничтожным. И в то же время возвести его не погнушались бы и духи зла» таким оно было ужасным. Это уродливое сооружение было гильотиной. Напротив нее, всего в нескольких шагах по ту сторону рва, возвышалось другое чудище — турк. Каменное чудовище, как будто дополняло чудище деревянное. Заметим, кстати, стоит человеку коснуться дерева или камня, как и дерево и камень, уже перестают быть деревом и камнем, а перенимают нечто от человека. Здание — это догма, машина — это идея. Туркская башня была роковым итогом прошлого, который в Париже именовался Бастилией, в Англии — Лондонской башней, в Германии — Шпильбергом, в Испании — Эскуриалом, в Москве — Кремлем, в Риме — Замком Святого Ангела. В Турге было воплощено целых пятнадцать столетий, все Средневековье, вассалы, крепостничество, феодализм, а в Гильотине — только один год девяносто третий. И эти двенадцать месяцев весили не меньше, чем пятнадцать веков. Башня Тург — это была монархия, Гильотина — это была революция трагическое сопоставление. С одной стороны — долги, с другой — расплата. С одной стороны — сложнейший лабиринт средневековья, крепостной и помещик, раб и хозяин, простолюдин и вельможа, лоскутное законодательство, обраставшее обычаями, судья и священник, действующие заодно, бесчисленные путы, поборы казны, подати сеньору, соляной налог, закрепощение, подушная подать, прерогативы, предрассудки, всяческий фанатизм, королевские милости, скипетр, трон, произвол, божественное право. С другой стороны, нечто простое — нож гильотины. С одной стороны — узел, с другой — топор. Долгие века башня Турк простояла в одиночестве среди пустынных лесов. Из ее устрашающих бойниц — На голову врага лилось кипящее масло, горящая смола и расплавленный свинец. Ее подземелья, усыпанные человеческими костями, ее застенки для четвертования, были арены неслыханных трагедий. Мрачной громадой возвышалась она над этим лесом. Пятнадцать веков, укрытая лесной сенью, она вкушала грозный покой. На много миль вокруг она была единственной владычицей, единственным кумиром и единственным пугалом. Она царила, она была само варварство, варварство самодержавное. И вдруг прямо перед ней, словно дразня ее, возникло что-то, нет, не что-то, а кто-то, столь же ужасный, как она сама, возникла гильотина. Иной расскажется что камень тоже видит своим загадочным оком. Статуя наблюдает, башня подкарауливает, фасад здания взирает. Башня Турк словно приглядывалась к гильотине. Она будто пыталась понять, спрашивала себя, что это здесь такое. Странное сооружение, оно как бы выросло из-под земли. И впрямь оно выросло из-под земли. Проклятая земля породила зловещее древо из этой земли, щедро политой потоками пота, слез, крови, из этой земли, изрезанной сотнями рвов, могил, тайников, подземных ходов, из этой земли, где тлели кости многих и многих мертвецов, принявших все виды смерти, измышленной всеми тиранами, из этой земли, скрывавшей столько гибельных бездн, схоронившей в себе столько злодеяний, ставших роковым посевом, Из недр этой земли в назначенный срок выросла эта незнакомка, эта мстительница, эта жестокая машина, подъявшая меч. И девяносто третий год сказал старому миру «Я здесь». Гильотина с полным правом могла сказать башне «Я твоя тщерь». И в то же время башня предугадывала, ведь подобные роковые громады живут своей сокрытой жизнью, что гильотина убьет ее. Башня Турк рабела перед возникшим перед ней грозным видением. Да, она словно испытывала страх. Это страшилище, эта каменная громада была величественна и гнусна, но плаха с треугольником была хуже. Развенчанное всемогущество трепетало перед всемогуществом новоявленным. Историческое преступление взирало на историческое возмездие. Былое насилие тягалось с сегодняшним насилием. Старинная крепость, старинная темница, старинное обиталище сеньоров, в стенах которого звучали вопли пытаемых, это сооружение, предназначенное для войн и убийств, ныне непригодная ни для жилья, ни для осад, опозоренная, поруганная, развенчанная груда камней, столь же ненужная, как куча золы, мерзкий и величественный труп, эта хранительница зверских ужасов минувших столетий смотрела, как наступает грозная, но живая година. Вчерашний день трепетал перед сегодняшним днем. Жестокая старина лицезрела новое страшилище и склонялась перед ним. То, что стало ничем, глядело сумрачным оком на то, что стало ужасом. Видение всматривалось в призрак. Природа безжалостна. Она не желает перед лицом людской мерзости поступаться своими цветами, своей музыкой, своими благоуханиями и своими лучами. Она подавляет человека контрастом божественной красоты и социального уродства. Она не щадит его, подчеркивая яркость, крылышко бабочки, очарование соловьиной трели. И человек в разгар убийства, в разгар мщения, в разгар варварской бойни осужден взирать на эти святыни. Ему не скрыться от укора, который шлет ему отовсюду благость вселенной, и неумолимая безмятежность небесной лазури. Видно, так надо, чтобы все безобразие человеческих законов выступало во всей своей неприглядной наготе среди вечной красоты мира. Человек крушит и ломает, человек опустошает, человек убивает, а лето — все то же лето, лилия — все та же лилия, звезда — все та же звезда. Никогда еще в ясном небе, не занимался такой чудесный рассвет, как в то летнее утро. Теплый ветерок шевелил заросли вереска. Клочья тумана лениво цеплялись за сучьи дерев. Фужерский лес, весь наполненный свежим дыханием ручейков, словно огромная кадильница с благовониями, дымился под первыми лучами солнца. Синева небес, белоснежные облачка — прозрачная гладь вод, вся гамма цветов от аквамарина до изумруда, купы деревьев по-братски, переплетшихся ветвями, ковер трав, широкие равнины — все было исполнено той чистоты, которую природа создает в извечное назидание человеку. Среди этой мирной картины, словно на показ, выставляло себя мерзкое людское бесстыдство. Среди мирной картины виднелись друг против друга крепость и эшафот, орудие войны и орудие казни, образ кровожадных веков и обогренный кровью минуты, ночная сова прошлого и летучая мышь, возникшая в предрассветном сумраке будущего. И перед лицом цветущей, благоуханной, любвеобильной и прекрасной природы, сияющие небеса, заливая светом зари башню Турк и гильотину, казалось, говорили людям, «Смотрите, вот что делаю я и что делаете вы!» Такое страшное применение находит себе иной раз солнечный свет. Это зрелище имело своих зрителей. Четыре тысячи человек составлявшие экспедиционный отряд, стояли в боевом строю на плоскогорье. Шеренги солдат окружали гильотину с трех сторон, образуя геометрическую фигуру, или, вернее, букву «Е». Батарея, расположенная в центре длинной ее стороны, служила для этого «Е» перпендикулярной черточкой. Казалось, что выкрашенное в красный цвет сооружение — Заключено меж трех фронтов битвы, отгорожено живой стеной, доходившей с двух сторон до самого края плоскогорья, четвертая сторона была открыта, здесь проходил ров, за которым высилась башня. Таким образом получился как бы вытянутый прямоугольник, середину которого занимал эшафот. По мере того, как разгоралась заря, тень от гильотины, лежавшей на траве, все укорачивалась. Канониры стояли с зажженными факелами возле своих орудий. Из оврага подымался тонкий синеватый дымок, там дотлевал пожар, уничтоживший мост. Дымок заволакивал туркскую башню, не скрадывая ее очертаний. Вышка ее по-прежнему царила над всей округой. Башня была отделена от гильотины лишь шириной рва. Стоя на шафоте и на вышке, люди могли бы свободно переговариваться. На площадку вышки поставили судейский стол, стул и прикрепили позади трехцветные знамена. Заря разгоралась над Тургом, в ее лучах черная громада башни четко выступала на фоне порозовевшего неба, а наверху башни виднелся силуэт человека, скрестив руки, он неподвижно сидел на стуле, осененном знаменами. Этот человек был Симурден. Как и накануне, На нем была одежда гражданского делегата, шляпа с трехцветной кокардой, сабли на боку и пистолеты за поясом. Он молчал. Молчали все. Солдаты стояли, приставив ружья к ноге и не поднимая глаз. Каждый касался локтем соседа, но никто не произнес ни слова. В памяти людей вставали картины войны, бесчисленные схватки, бесстрашные движения, цепи с ружьями наперевес — толпы разъяренных крестьян, рассеянных их пальбой, взятые крепости, выигранные сражения, победы. И теперь им казалось, что былая слава оборачивается позором. Грудь каждого сжимала мрачное ожидание. Все глаза были прикованы к палачу, расхаживавшему по высокому помосту гильотины. Свет разгоравшегося дня охватил полнеба. Вдруг до толпы донесся тот приглушенный звук который издают барабаны обернутые крепом похоронная дробь с каждой минутой становилась громче ряды раздвинулись и вступившие в это каре шествие направилась к эшефоту впереди барабанщики в черном затем рота гренадеров с ружьями обращенными дулом вниз затем взвод жандармов с саблями наголо затем осужденный гвен Говен шел свободно. Ему не связали веревками ни рук, ни ног. Он был в походной форме и при шпаге. Шествие замыкал второй взвод конвоиров. Лицо Говена еще хранило след мечтательной радости, которая зажглась в его глазах в ту минуту, когда он сказал Симурдену «Я думаю о будущем». Несказанно прекрасна и возвышенна была эта улыбка, так и не сошедшая с его уст. Подойдя к роковому помосту, он бросил взгляд на вершину башни. Гильотину он даже не удостоил взглядом. Он знал, что Симурден сочтет своим долгом лично присутствовать при казни. Он искал его глазами и нашел. Симурден был бледен и холоден. Стоявшие рядом с ним люди не могли уловить его дыхание. Увидев Говена, он даже не вздрогнул. Тем временем Говен шел к гильотине. Он шел и все смотрел на Симурдена. И Симурден смотрел на него. Казалось, Симурден ищет поддержки в его взгляде. Говен приблизился к подножию эшафота. Он поднялся на помост. Офицер, командовавший конвоем, последовал за ним. Говен отстегнул шпагу и передал ее офицеру. Затем снял галстук и отдал его палачу. Он был подобен видению. Никогда еще он не был так прекрасен. Ветер играл темными кудрями. В ту пору мужчины не стриглись так коротко, как в наши дни. Его шея блистала женственной белизной, а во взгляде было нечто героическое и высокое, напоминавшее взгляд архангела. И здесь, на эшафоте, он продолжал мечтать. Лобное место тоже вершина, и Говен стоял на ней, выпрямившись во весь рост. Величавый и спокойный, солнечные лучи ореолом окружали его чело. Полагалось, однако, связать казнимого. Палач подошел с веревкой в руке. Но тут, видя, что их молодого командира сейчас положат под нож, солдаты не выдержали, закаленные сердца воинов переполнились горечью, послышалось то, что редко доводится слышать — рыдания войска. Раздались крики «Помиловать! Помиловать!» Некоторые падали на колени, бросив на земь оружие, протягивали руки к вершине башни, где сидел Симурден. Какой-то гренадер, указывая на гильотину, воскликнул «А замена разрешается! Я готов!» Все в каком-то исступлении кричали «Помиловать! Помиловать!» Даже львы, услышав эти крики, дрогнули бы в ужасе, ибо страшна солдатская слеза. Палач остановился в нерешительности. Тогда с вершины башни раздался властный голос, и все услышали зловещие слова, как тихо ни были они произнесены. Пусть исполнится закон. Все узнали этот неумолимый голос. Это говорил Симурден, и войско затрепетало. Палач больше не колебался. Он подошел к Говену, держа в руках веревку. — Подождите, — сказал Говен. Он повернулся лицом к Симурдену и послал ему правой, еще свободной рукой, прощальный привет, затем дал себя связать. И уже связанный он сказал палачу «Простите, еще минутку!» Он крикнул «Да здравствует республика!» Потом его положили на доску, прекрасную и гордую голову охватил позорный ошейник, палач осторожно приподнял на затылке волосы, затем нажал пружину, Стальной треугольник пришел в движение и заскользил вниз, сначала медленно, потом быстрее, и все услышали непередаваемо мерзкий звук. В ту самую минуту раздался другой звук. На удар секиры отозвался выстрел пистолета. Симурден выхватил один из двух пистолетов, заткнутых за пояс, и в то самое мгновение, когда голова Говена скатилась в корзину, Семурден выстрелил себе в сердце. Струя крови хлынула изо рта, он упал мертвым. Две души, две трагические сестры отлетели вместе, и та, что была мраком, слилась с той, что была светом. Конец книги. Март 1984 года. Читал Евгений Терновский